Глава 6. Малышка и происшествия. В прошлый раз, когда речь зашла о демонах и их замкнутости, Дейл отгородился пустыми словами, потому что побоялся расстроить Латину, причинить ей боль. И это была огромная ошибка. Как опекун, как отец, он должен был понимать, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Латина ещё росла, её характер и мышление только формировались, и даже острый ум не мог побороть чувства. Стоило вовремя увидеть знаки и предотвратить беду. Однако Дейл промолчал, и колесо событий покатилось по совершенно иному пути. Это происшествие пусть немного, но определило дальнейшую судьбу Латины. Наступила осень. Латина пошла в школу при храме Асфара, который располагался в центральном районе Кроица. Жёлтый бог Асфар повелевал знаниями, поэтому его служители, кроме всего прочего, давали детям начальное образование. Многие сведения передавались на бумаге, так что чтение и письмо пригождались в обычной жизни не только чиновникам и торговцам, но и простым работникам-савантюристами. Уровень грамотности в Лабанде держался на довольно высоком уровне. По крайней мере, в городах. В Кровице дети начинали ходить в школу в восемь лет и учились два года. Однажды Дейл заметил, что Латина собирается без видимой охоты и забеспокоился. «Латина, что-то случилось?» «Нет-нет, всё в порядке». Заверила его девочка, поспешно выдавив улыбку. Раньше она радовалась каждому дню, старательно впитывала новые знания и увлеченно рассказывала, чему научилась, но в последнее время загрустила. У тебя какие-то проблемы в школе? – спросил Дейл, присев и обняв ее. Латина вздрогнула, потупила взор и прошептала: «У нас новая учительница. Она обижает тебя? Нет.» Все говорят, что с прошлой учительницей было интересней. Только и всего. Только и всего? Как-то не верится. Засомневался Дэл. Разговорить бы её, но Латина бывает такой упрямой, что даже клещами ничего не вытянешь. Латина, нет ничего плохого в том, чтобы просить о помощи. Я очень люблю тебя и всегда его всем поддержу. Ты действительно ничего не хочешь мне рассказать? Дэл. Нет, всё в порядке. Просто я... «Немного боюсь, учительница!» Позже парень раскаивался, что не придал особого значения её словам, и даже не задумывался, чего могла испугаться маленькая девочка, которая каждый день общается с суровыми авантюристами и неизменно улыбается им. Через несколько дней Латина приуныла ещё сильнее. Она рассказывала, как играет со старыми друзьями, как заводит новых, но ни словом не обмолвилась о новой учительнице. «Наверное, не хочет вспоминать о неприятном человеке», — считали взрослые. И в один не совсем прекрасный день Латина вернулась в ужаснейшем состоянии, мертвенно-бледная, в измятой одежде, с распущенным бантиком в растрепанных волосах и с опустошённым ошеломлённым взглядом потускневших глаз. Казалось, какая-то катастрофа разрушила всё, что было ей дорого. Кеннет обомлел. Что могло случиться с Латиной, которая, несмотря на смерть отца, единственной надежды и опоры, выжила в страшном лесу и нашла в себе силы двигаться дальше, неся на маленьких худеньких плечах непостижимо тяжёлую ношу. Что стёрла улыбку, выдержавшую такую грусть и тоску, и ранила девочку прямо в нежную хрупкую душу? «Латина, что случилось?» Латина вздрогнула, скривила губы, но не заплакала, лишь проговорила. «Ничего». И направилась к лестнице. Дейл без лишних слов подскочил бы к дочке, обнял и принялся утешать, буквально утопив её в своей необъятной любви, он даже все расспросы оставил бы на потом. Если бы только парень сегодня был в таверне, всё могло закончиться не так трагично. Но он ушёл на задание, немного погодя Кеннет услышал наверху приглушённый стук. В обычной ситуации он не обратил бы на него никакого внимания, но сегодня, ощутив, как внутри всё сжалось от нехорошего предчувствия, побросал дела и взлетел на чердак. Латина лежала на полу, в комнате царил полумрак, поэтому Кеннет сперва ничего не понял, Сделал шаг вперёд, и у него перехватило дыхание. Платиновые волосы окрасились алым, под головой расплылось пятно крови. «Латина! Она что, сама себе так?» Кеннет, бывалый авантюрист, привыкший к крови, ранам и травмам, перепугался не на шутку, схватил первый попавшийся под руку кусок чистой ткани и, подбежав к девочке, зажал им рану. Однако это не помогло. «Нужно наколдовать исцеление или хотя бы прижечь». Подумала он, бросаясь вниз по лестнице. Латина сломала второй рог. Рога демонов, их гордость и символ народа, выглядели прочными, но на самом деле были очень нежными, их пронизывала целая сеть кровеносных сосудов и нервных окончаний. Не выдержав болевого шока, Латина потеряла сознание. Когда Кеннет, держа её на руках, ворвался в общий зал, все разговоры прервались на полуслове, и в таверне наступила гробовая тишина. «Кеннет!» «Что?» – начала ошеломлённая Рита. «Кто-нибудь может наколдовать исцеление?» – перебив её, закричал Кеннет. Трудно сказать, на что люди обратили внимание раньше, на кровь или на его крик. «Латина?» – необычайно громко воскликнула Рита и побледнела. «Юная леди ранена?» Бородатый авантюрист вскочил со стула и подтолкнул одного из своих приятелей. Тот подбежал к Кеннету и провёл ладони над головой Латины. «Моя магия с таким не справится!» «Плевать! Просто останови кровь!» Эвантирист с короговоркой прочитал заклинание, однако оно лишь ослабило кровотечение. Тогда Кеннет развернулся к жене и сказал «Я на всякий случай отнесу её в лечебницу при храме Нили. Когда Дейл вернётся, расскажи ему всё. И да, закрой на сегодня таверну». «Ладно. Кеннет, что случилось с Латиной?» «Сам точно не знаю. Всё, я пошёл. Первым делом надо вылечить её». Взяв девочку поудобней, Кеннет умчался. Вот что выяснилось позже. Латина интуитивно чувствовала приближение опасности. Именно благодаря этой способности она выжила в лесу, вовремя прячусь от хищников и избегая ядовитых растений и животных. Встретив Дейла, она сразу поняла, он мне не навредит. Чутьё позволяло ей находить врагов, и на этот раз оно тоже не подвело».